бриллианты. Прозрачные, бесцветные и такие ослепительные. Только нас интересуют те, другие, помутней, погрязней этих. Черные бриллианты. Черные бриллианты предательства. Рено возвращается в 8.30 утра, как раз во время моего скромного завтрака. Я это вижу, глядя в окно из кухни. Но сейчас, в это светлое утро, белая машина вовсе не кажется такой эффектной, тем более, что она основательно загрязнилась. Виолетта едва успевает войти в дом, как позади Рено метрах в 20 от него останавливается Шевроле Пенева, и его владелец, оглядываясь, крадется к черному ходу. А несколько минут спустя распахивается кухонная дверь, и я слышу. «А, вы уже завтракаете, Пьер?» «Могу и вам предложить чашку кофе». «С удовольствием выпью», тихо отвечает Розмари, и опускается на стул. Она и в самом деле нуждается в чем-нибудь бодрящем, потому что вид у нее довольно-таки усталый. И что нетрудно заметить, это вовсе не та приятная усталость, которую человек испытывает после успешного завершения какого-то трудного дела. «У вас весьма измученный вид, дорогая», замечаю я, подавая ей кофе. «Надеюсь, не после пылких объятий господина пенифа «Пенефа?» произносит она бессильным голосом. Неужто я, по-вашему, такая неразборчивая, как Флора? Да и Флора едва ли согласилась бы лечь с таким. Впрочем, это ее дело. Если хочет, пускай ложится. Она замолкает, а я больше не проявляю любопытства. И мы какое-то время молча курим и пьем кофе. Мне пора катить к своему бената. Нарушаю, наконец, молчание и встаю. Я должен подняться наверх и взять пиджак. Но странное дело... Следом за мною идет по холлу Розмари. Вы даже не спрашиваете, где я была? Неужели вы до сих пор так и не уснили, что я не любопытен? И что меня интересуют только рыночные цены, а всякие другие сведения мне безразличны. Даже те, которые касаются меня? Все, что касается вас, вы сами об этом расскажете, если сочтете нужным. И так как она продолжает стоять все с тем же жалким видом, я добавляю. Вы же понимаете, дорогая, что откровенность по просьбе не получается. У меня такое чувство, что вы вообще не дорожите моей откровенностью, Пьер. Напротив, только у меня такое чувство, что это для вас нечто совершенно недостижимое. Вы не первый раз упрекаете меня в неискренности. Просто констатирую, я не слепой, но и упрекать вас не собираюсь. Полагаю, что у вас есть свои причины. «Какие причины? Что вы имеете в виду?» – спрашивает она, как бы просыпаясь ото сна. «Прежде всего то, что вы все время лжете». И поскольку она пытается возразить, я успокаивающе поднимаю руку. «Я же сказал, разве вы не слышали? Я вас не упрекаю. Но если вы испытываете потребность разыгрывать комедию перед другими, то меня исключите, чтобы не тратить напрасно силы. Вчера вы, кажется, усвоили, что я вам не конкурент. И это истинная правда». И связываться со мной вам не имеет никакого смысла. При этих словах я смотрю на часы и собираюсь взойти на лестницу. «Не конкурент в чем, Пьер?» спрашивает Розмари, и я вижу, как напряглось ее лицо. «Из-за вас я пропущу встречу с моим славным бината бормочу я. «К черту вашего бината восклицает она. «Скажите, не конкурент в чем?» На ваш вопрос я мог бы дать точный и исчерпывающий ответ. Но имейте в виду, что в таком случае ваша искренность задним числом не будет стоить ломаного гроша. И тогда уж не рассчитывайте на помощь или доверие с моей стороны. Она вперяет в меня свои темные глаза. А если вы хотите взять меня на пушку? Если вы решительно ничего не знаете, а только пытаетесь что-нибудь выудить у меня? Фома неверующий в юбке. С досадой роняю я. Ну что ж. Представлю вам вещественное доказательства и вы убедитесь, что кое-что я знаю. Но сперва я должен убедиться в вашей искренности. И после того, как повидаюсь с этим славным Бенату. К черту вашего Бената!» Снова восклицает она. Потом добавляет уже другим тоном. сварить еще кофе». Итак, мы сидим в холле на своих обычных местах. Она на диване, загинув ногу на ногу, а я потонув в стоящем напротив кресле. И перед нами чашки горячего кофе. Сидим, как два бездельника в начале рабочего дня, когда повсеместно вокруг нас вычислительные машины и автоматические кассы уже строчат с предельной скоростью. Во-первых, вы никакая не студентка, говорю я, чтобы помочь ей сделать первый шаг. Я студентка, возражает она. Пускай только формально. Во всяком случае, я числюсь студенткой. Во-вторых, вы находитесь здесь. По воле вашего шефа, добавляю я, чтобы у нее не оставалось сомнений. А ваш шеф Тео Грабер. И, вытянувшись поудобнее в кресле, бросаю ей. Продолжайте. Но если вам все известно... Она замолкает, напряженно глядя мне в лицо. Но это напряжение уже не признак недоверия, а скорее изумление. Не думаю, что мне известно все. Но некоторые важные детали я, пожалуй, знаю. что ж? «Верно, я секретарша Тео Граббера, или, если хотите, заместитель директора, поскольку эти две должности он в целях экономии объединил. Верно и то, что это он меня сюда послал». Розмари замолкает и тянется за сигаретой. «Я должна рассказать вам все с самого начала?» «Думаю, так будет лучше». Однажды утром, в первых числах ноября, на наше предприятие явился незнакомый господин. И пожелал видеть шефа. Я хотел ему дать отворот-поворот, потому что наш шеф принимает только после предварительной договоренности. Но незнакомец настаивал. Говорил, что дело касается чего-то очень важного. И грабер согласился принять его. Не знаю, о чем они говорили, но нетрудно было догадаться, речь идет о сделке. Притом о крупной, необычной сделке. Потому что через какое-то время шеф вышел из кабинета, вручил мне чек на 500 тысяч, и велел быстренько съездить в банк и взять деньги. Меня это, конечно, сильно озадачило, потому что, вы понимаете, никто в наши дни не берет в банке такие суммы наличными, чтобы таскать их с собой в карманах. Я исполнила указание передала деньги граберу, а немного спустя незнакомец ушел. Потом я узнала, что его зовут Андрей Гаранов. Розмари пускает в мою сторону густую струю дыма и спрашивает. «Не слишком подробно я рассказываю?» «Вовсе нет», — успокаиваю я ее. «Говорите все, что считаете нужным. Протокола мы не ведем». «Только не напоминайте о протоколах», — хмурится она. «Протоколы, стенограммы, деловые письма. Все это мне до такой степени осточертело». «И вы, надо полагать, с удовольствием согласились взять на себя новую миссию?» «Вот именно. Правда, я не сразу сообразила, что к чему». Я подумала, что меня ждут долгие каникулы, хотя я прекрасно знала, Грабер не из тех, кто способен предложить своей секретарше дополнительный отпуск. Но если секретарша такая хорошенькая, Грабер слишком расчётлив, чтобы подбирать себе чиновниц по таким признакам. Можно подумать, он родился и вырос в холодильнике и вместо того, чтобы стать человеком, постепенно превратился во внушительную глыбу льда. Она бросает в пепельницу недокуренную сигарету и возвращается к своему рассказу. Уже на другой день после визита незнакомца шеф позвал меня к себе, чтобы ввести в курс дела. Как выяснилось, Гаранов предложил граберу большущий бриллиант, о существовании которого мой шеф знал ранее. Вам, вероятно, известно, что большие бриллианты также славятся, как кинозвезды. И разговор между этими двумя лисицами, я имею в виду Гаранова и моего шефа, шел примерно так. Тут Розмари разыгрывает небольшую сценку, которая не так уж богата полезной информацией, зато весьма забавно по форме. Моя квартирантка, блестяще владея мимикой, бесподобно имитирует обоих дельцов, мастерски передает недоверие, испуг, колебания, недовольство, старческую алчность. Исполнительница принимает соответствующую позу, рассматривает лежащую в руке воображаемую драгоценность и начинает. грабер Мне кажется, я мог бы дать вам за эту вещь 300 тысяч. Гаранов. Мерси. Она стоит в пять раз дороже. Грабер. Очень может быть. Я могу точно сказать, сколько стоит этот бриллиант, потому что он мне хорошо знаком, как и девять его собратьев. Вам, вероятно, они тоже знакомы. Гаранов. Не понимаю, о чем вы говорите. Грабер. При виде такого бриллианта возникает законный вопрос. Где вы его взяли? Но меня это не интересует. Не интересует потому, в частности, что я знал его прежнего владельца. А вот вы не склонны ценить то, что я не задаю вам неудобных вопросов. Гаранов. Предположим, я это ценю. Но выходит из чувства признательности к вам, я должен добровольно разориться? Грабер. В таком случае можете предложить этот камень одному из моих коллег. И я буду рад вас видеть снова. Гаранов. Это уж мое дело, кому предлагать. Но дарить его я не намерен. Он уже 30 лет принадлежит мне. Грабер. Охотно верю. Коллекция, о которой идет речь, исчезла 33 года назад. Однако, кто бы ее не присвоил, давность тут не имеет значения. К тому же, наследники еще живы. Гаранов. Не понимаю, о чем вы говорите. Грабер. Быть может, вам понятно хотя бы то что затронутый вопрос имеет прямое отношение к цене. Ворованные камни всегда ценятся ниже. Намного ниже. Хотя бы потому, что они нуждаются в новой огранке. А значит, и караты будут уже не те. Гаранов. Не понимаю, о чем вы говорите. Грабер. 300 тысяч – это большая сумма. Гаранов. Ладно, давайте миллион и дело с концом. Грабер. «Возможно, по трезвом размышлении я бы согласился на 350. горанов Ну, хорошо, пускай не миллион. Я согласен на 900 тысяч». «Если верить моему шефу, они сошлись на кругленькой сумме в полмиллиона», произносит Розмари в качестве эпилога. «Таким образом, Граберу достался камень в три раза дешевле его реальной стоимости. Ничего не скажешь, редкая удача». Только Грабер не из тех, кто склонен довольствоваться единственной удачей, если представляются возможными девять других. Потому что купленный бриллиант действительно один в целой коллекции камней, хорошо знакомый шефу, поскольку сам он пополнял ее перед войной. Коллекция принадлежит какому-то греческому мультимиллионеру из числа крупных судовладельцев, которого потом ограбили нацисты. Впоследствии он умер, не исключено, что и наследников уже нет в живых если они вообще существовали. Но об этом Грабер не стал при мне распространяться. Она меняет позу и откидывается в угол дивана. Я должна была по возможности изменить свою внешность, снять квартиру поближе к Вилле Гаранова, которую шеф тотчас же обнаружил путем самой примитивной слежки. Мне было вменено в обязанность наблюдать за всеми действиями старика, чтобы жадность не толкнула его к другому ювелиру, которому он мог бы предложить остальные камни, значительно крупнее первого, по более высокой цене. Розмари замолкает, как бы пытаясь что-то вспомнить, и рассматривает свои туфли, те самые на толстых каблуках, последний крик моды. Потом продолжает. В сущности, так выглядела моя задача лишь в первой редакции. Впоследствии мне было предложено по возможности завести личное знакомства с Гарановым, втереться к нему в доверие, с тем, чтобы по возможности склонить его к мысли расстаться с неудобными и обличительными драгоценностями, разумеется, на самых выгодных условиях. Но до этого, как вы сами знаете, дело не дошло. Не только не дошло, но и сама задача усложнилась. Вмешались другие силы, и, очевидно, враждебные. Пенев, Флора, а теперь еще этот нахал Исторга. Он тоже вынюхал бриллианты? А как по-вашему? Неужели вы допускаете, что нормальный человек станет покупать за двойную цену какую-то виллу, если у него нет уверенности, что вместе с виллой он приобретает и еще кое-что, спрятанное в ней? Но почему вы думаете, что это кое-что непременно ваши бриллианты? А что же еще? Золото в слитках, да? Она опять тянется к сигаретам, и я подношу ей зажигалку. Вдумайтесь хорошенько, Пьер. До сих пор никто ничего не нашел. Ни Флора, ни Пенев, ни Виолетта, ни даже полиция. Почему? Потому что сокровище совсем невелико по размерам. Маленькая кожаная коробочка с девятью небольшими, но страшно дорогими и ужасно красивыми камнями. Маленькая коробочка, не мешки с луидорами и не золото в слитках. Не похоже та коробочка вот на эту? Небрежно спрашиваю я, вытаскивая из кармана вчерашнюю находку и кладя ее на стол. В первое мгновение розмари на грани обморока. Румянец совершенно исчезает с ее лица, но тут же возвращается, еще более густой, а ее темные глаза горят странным огнем. Она нерешительно протягивает к коробочке свою белую руку, словно боится спугнуть желанное видение. Наконец она нажимает кнопку, и крышка открывается, внезапно открыв сияющие камни на темном фоне бархата. 10 произносит «Розмари» словно в полусне. Потом осторожно берет двумя пальцами один из камней, внимательно разглядывает его, смотрит на свет и снова кладет в коробочку. сказки пришел конец. Видение рассеялось. «О, Пьер!» — говорит квартирантка уже обычным для нее тоном. «Если бы я умерла от разрыва сердца, виноваты были бы только вы». И, видя мое недоумение, добавляет, «Это не бриллианты». А что же? Это точная копия той коллекции. Шлифованный горный хрусталь. Розмари резким движением захлопывает коробочку и отодвигает ко мне. Жест ее настолько красноречив, что я не могу не спросить. Вы уверены? Когда-то коллекцию должны были экспонировать на выставке. И чтобы не стать жертвой какой-нибудь банды, Грек заказывал у грабера точную копию оригинальных камней. Грабер мне рассказал о существовании дубликатов, хотя обмануть они не могут никого, разве что какого-нибудь невежду, вроде меня, добавляю я, и уныло сую подделку обратно в карман. Розмари испытующе смотрит мне в лицо, затем спрашивает с полуусмешкой. Вы, кажется, в самом деле поверили, что они настоящие? Угадали. Я просто потрясена, говорит Розмари как бы сама себе. — Что же вас так потрясло? — бросаю я недовольно. — Бриллиантами я не торгую. Имея я дело с брынзой, я бы сразу вам сказал, качественно она или нет. — Ну а камни? — Меня изумил ваш жест, — уточняет Розмари. — Изумило то, что вы приняли их за настоящее. Она машинально гасит сигарету, впустую дымившуюся на пепельнице, обращает ко мне свой темный взор и тихо произносит. «Если только я не обманулась, вы меня до такой степени растрогали своими фальшивыми бриллиантами, что... Приберегите ваши благодарности до лучших времен», — останавливаю я ее. «До того дня, когда я положу перед вами настоящие». Тут я изображаю на своем лице внутреннюю борьбу и сомнение, словно в эту минуту меня захлестнуло чувство горечи. «Нет, боюсь, я никогда не предложу настоящие». Зачем они вам? Чтобы вы тут же отнесли их Тео Грабберу? О, Пьер, не надо бередить мне душу. Вы ужасный человек. Вы искуситель. Значит, идея оставить Граббера с носом вам уже приходила? Сколько раз. Но это очень рискованно. Ювелиры, они знаете, как масонская ложа. Зачем мне бриллианты, если я не смогу их продать? А если и продам? «Где гарантия, что грабер тут же не пронюхает и не начнет меня преследовать?» «Пустяки», — успокаиваю я ее. «Всякое дело надо делать с умом. И потом, всему свое время, постарайтесь сперва раздобыть бриллианты, а тогда будете думать о продаже». «А каким способом вы раздобыли эти, фальшивые?» — неожиданно спохватывается она. Вопрос, которого я ждал давно, и потому отвечаю спокойно. «Удивительно глупая история». Как-нибудь я вам ее расскажу. Так-то вы отвечаете на мою откровенность. Ужасно глупая история, уверяю вас. Кое-что в ней следовало бы уточнить. И я не могу вам ее рассказать, пока не проверю две-три вещи. Вы мне не доверяете, Пьер? Прежде чем вам доверить что-то, надо сперва самому удостовериться. Разве недостаточно, что я доверился вам и показал эти камни, пусть фальшивые? И как это не смешно... Я нашел их в глубине сада, в каменной вазе». «В каменной вазе?» – задумчиво повторяет Розмари. Она мучительно что-то соображает. Потом лицо ее внезапно светлеет. Тогда все ясно. Некто x послал Гаранову письмо с угрозой. «Если тот к такому-то часу не положит камни в такое-то место», имелось в виду, конечно, каменная ваза, «то будет убит». Старик, чтобы выиграть время, оставил в вазе дубликаты. Икс сразу обнаружил обман и осуществил свою угрозу. А может, и настоящие камни унес? Нет, не мог он их унести. Если бы ему удалось их нащупать, зачем бы он стал убивать Гаранова? Старик не рискнул бы жаловаться на то, что у него украли ранее украденное им самим. А потом, не надо забывать и другое. Что именно? Спрашиваю я, поскольку она замолкает. А то, что все продолжают вертеться на этом пятачке. Пенев, Флора, тот, исторга, не считая Виолеты, которая может быть не так наивна, как кажется. Если бы бриллианты исчезли, можете быть уверены, всех как ветром сдуло бы. Они все знают. Одна я ничего не знаю. Только без причитаний останавливаю я ее. Иначе и в самом деле вынудите меня разыскать их, эти бриллианты. Я не такая нахалка, чтобы требовать этого от вас. Единственное, на что я смею рассчитывать, так это на дружескую помощь. В смысле? Флоре вы явно приглянулись, грубо говоря. И вы меня толкаете в объятия Флоры? Я этого не сказала. И полагаюсь на ваш вкус. Но было бы неплохо, если бы вы уделили ей немного внимания, пофлиртовали с ней, чтобы у нее развязался язык. Крупные женщины очень чувствительны к комплиментам, поскольку получают их редко и размякнуть такой недолго. Надейтесь. Во всяком случае, вы могли бы вызвать ее на разговор. Порой одно единственное слово открывает очень многое. Я так беспомощно и стольких вещей не знаю, хотя Граббер твердит, что я запросто могу заменить второе отделение и Скоттлд-Ярд вместе взятые. ЦРУ и ФБР поправляю ее. Выражайтесь более современным языком. Флора с Пенифом, наверное, что-то замышляют. А что именно, я понятия не имею. Может быть, собираются как-то отвлечь Виолетту и обшарить виллу, или еще что-нибудь в этом роде. Но ведь вы уже подружились с Виолеттой. Что вам стоит их опередить? Вы так считаете? Она и в самом деле кажется мне беспомощной и наивной. Но как раз такие обычно бывают чересчурмнительными и недоверчивыми. Им все кажется, что они могут стать легкой добычей злоумышленников. Нет... С этими беспомощными и наивными держи ухо востро, особенно когда их хотят лишить обременительного наследства. У нее пожизненная рента и два дома, так что не оплакивайте ее раньше времени. Сжальтесь лучше надо мной. А если у меня начнется флирт с нашей роскошной флорой, вас это не будет раздражать? Я стисну зубы и постараюсь сохранять спокойствие. И в этом будет ваша ошибка. Напротив, вы должны злиться. Только смотрите, не перестарайтесь. Это нетрудно, заверяет она. У меня, кажется, уже начинается приступ ревности, вопреки тому, что я полагаюсь на ваш вкус.